Бедный мистер Слепень. Расползлись какие-то слухи, абсолютно недоказуемые слухи, потому что мистер Грыль прекрасно делал своё дело, если ему не мешали голуби. Двигался как тень с когтями, и если даже оставлял после себя слабый запах, то этот запах с успехом маскировался запахом крови. Для носа обордня запах крови был сильнее всех остальных вместе взятых. Но слухи всё равно струились по Ангкор-парку. Какие два заметны пар над компостной кучей. И вот тогда-то до членов совета директоров наконец дошло, что дружелюбное слово друзья в устах взяткера позолота, такого щедрого на вечеринки, маленькие услуги, советы и шампанское, начало своими интонациями и обертонами напоминать слово эй, приятель, в устах человека, который в тёмном переулке предлагает вам сеанс пластической хирургии розочкой от бутылки в обмен на то, что вы не отдадите ему свои деньги. С другой стороны, до сих пор с ними ничего не случилось. И, может быть, стоит попробовать следовать за тигром, пока он не настигнет добычу. В конце концов, лучше уж идти за ним по пятам, чем быть объектом охоты. — О, я, кажется, совершенно непростительным образом задержал вас, — сказал Позолот. — Доброй ночи вам всем, джентльмены. Доверьте все мне. — Игорь. — Да, хозяин, — сказал Игорь у него за спиной. — Проводи джентльменов. И пригласи мистера Пони. Позолот смотрел, как они уходят с довольной улыбкой, которая мгновенно стала светлой и радостной, когда в комнату вошёл Пони. Беседа с инженером прошла так. Мистер Пони, сказал Позолот. Я счастлив сообщить вам, что совет директоров, впечатлённый вашей преданностью делу и тяжёлой работой на благо компании, единогласно проголосовал за повышение вам зарплаты на 500 долларов в год. Пони просиял, Большое спасибо, сэр. Это, конечно же, тем не менее, мистер Пони. Мы вынуждены попросить вас, как представителя менеджмента компании, а мы считаем вас членом нашей команды, принять во внимание нашу текущую выручку. Мы не можем одобрить расходы на ремонт в этом году в размере, превышающем 25.000 долларов. Это всего лишь около 70 долларов за одну башню, сэр, запротестовал инженер. Э, правда? «А я ведь говорил им, что вы не согласитесь», — посетовал Позолот. «Мистер Пони, прямой и честный инженер», — сказал я им. «Он не согласится меньше, чем на пятьдесят тысяч». Пони выглядел загнанным в угол. «Даже на эти деньги многое сделать не удастся, сэр. Я смогу запустить несколько ходячих башен, но большинство наших башен в горах уже выработали свой ресурс и держатся только на честном слове». «Мы рассчитываем на вас, Джордж», — прервал его Позолот. Ну, я думаю, а мы можем вернуть час мёртвых, мистер Позолот. Мне очень не нравится этот странный термин, сказал Позолот. Он создаёт неверный имидж. Извините, сэр, сказал Пони. Но он мне нужен. Позолот по барабанил пальцами по столу. Вы много вы требуете, Джордж, правда, многого. Мы же о прибыли говорим. Совет директоров будет мною очень недоволен, если я, боюсь, я вынужден настаивать, мистер Позолот. сказал Пони, разглядывая носки своих ботинок. "Ну что это нам даст?" спросил Позолот. "Вот что захочет узнать совет. Они скажут мне: "Взядкер, мы дали старене Джорджу всё, о чём он просил, что же мы получим в результате?" Забыв на минуту, что это была четверть от того, что он просил, старина Джордж ответил: "Но «Ну, мы можем заткнуть кое-какие дыры и привести в относительный порядок несколько действительно разваливающихся башен, особенно 99-ю и 201-ю." Ух, так много надо сделать. Даст ли нам это, скажем, год нормальной работы? Мистер Поним мужественно поборол в себе вечный страх инженера в пообещать что-нибудь определённое и выдавил. Ну, возможно, если мы не потеряем слишком много персонала. И зима кажется не слишком суровой, но ведь всегда что-нибудь. Позалёт щёлкнул пальцами. Проглять, Джордж, ты уговорил меня. Я скажу совету, что поддерживаю твои требования. И пусть они катятся к дьяволу. Но «Ну, это очень любезно с вашей стороны, сэр, сказал крайне смущённый Пони. Но ведь это всего лишь латание дыр, правда? Если мы не проведём капитальный ремонт, мы только создадим себе в будущем ещё больше проблем. Через год или около того вы сможете предложить нам любой план, какой вас устроит, сказал Позолот дружеским тоном. Ваше мастерство и ваш гений спасут нашу компанию. Ну, а теперь я знаю, что вы занятой человек, и я не должен далее задерживать вас. Идите и видите, и сотворить чудо экономии, мистер Пони. Мистер Пони побрёл прочь, гордый, потрясённый, но и полный страхов. Глупый старый дурак, пробормотал Позолот, открывая нижний ящик своего стола. Он достал оттуда медвежий капкан, с усилием взвёл его и встал посреди комнаты, положив капкан у себя за спиной. «Игорь!» — позвал он. «Да, шар», — отозвался позади него голос Игоря. Потом раздался щелчок. «Полагаю, это ваш шар», — добавил Игорь, протягивая ему захлопнувшийся капкан. Позолот бросил взгляд вниз. Ноги Игоря выглядели неповрежденными. «Как ты?» — начал он. «О, Игорь и привычный к хозяевам шпитливым складам ума, шар», — мрачно ответил Игорь. Один из моих господ имел привычку становиться шпиной к яме школьями на дне шар. Ох, как мы шмеялись, шар». «И что же случилось?» «Однажды я забыл об этом и попался в нее, шар. К вопросу о шмехе, шар». Пазалат тоже рассмеялся и вернулся к своему столу. Он любил такие штуки. «Игорь, как по-твоему, я сумасшедший?» спросил он. «Игорь и не лгут своим хозяевам. Это часть кодекса Игорей. Игорь нашёл спасение в буквальной честности. Не думаю, что я способен сказать так шер. Я наверняка сумасшедший, Игорь. Если это не так, значит, с ума сошли все остальные, сказал Позолот. Я хочу сказать, что не скрываю от них свои действия, демонстрирую крап на картах, прямо говорю им, кто я есть, а они только толкают друг друга под рёбра и улыбаются, и каждый из них думает, что я просто отличный партнёр по бизнесу. Они ставят настоящие деньги против фальшивых. Они думают, что ловко манипулируют мной, а на самом деле идут на заклание, как ягнята. Как мне нравится выражение их лиц, когда они воображают себя хитрецами. Разумеется, Шер, ответил Игорь. Про себя он подумал, открыта ли ещё та вакансия в госпитале. Его кузен Игорь работал там и не уставал повторять, что место прекрасное. Иногда удаётся поработать всю ночь, А еще тебе дают белый халат, резиновых перчаток вдоволь сколько съешь. И что лучше всего, тебя уважают. Это же так. Очевидно, сказал Позолот. Ты делаешь деньги, когда компания катится в тар-тарары. Потом делаешь деньги, снова поднимая ее. Можно даже сделать немного денег на ее нормальной работе. Потом продаешь ее самому себе, когда она снова рухнет. Да тут одни только права аренды стоят целое состояние. «Дай Альфонсу орешков, ладно?» «Двенадцать с половиной процентов! Двенадцать с половиной процентов!» — крикнул к коду, возбужденно прыгая на жердочке. «Разумеется, шар!» — ответил Игорь, доставая из кармана мешочек и осторожно приближаясь к клетке. Клюв у Альфонса был как кусачки. «А может, лучше заняться работой ветеринара, как мой другой кузен Игорь?» — думал Игорь. «Отличная, традиционная для Игоря сфера деятельности». Жаль только, что поднялось такое шумиха, когда хомячок вырвался из своего колеса и прежде чем улететь прочь, отгрыз ногу тому парню. Ну а что поделаешь? Это плоды прогресса. В работе Игоря важным моментом было уволиться до того, как к околу дому появится разъярённая толпа. И когда твой босс начинает сам себе рассказывать, как он хорош, это верный признак, что пора смывать удочки. Надежда, проклятье человечества, Игорь. сказал Позолот, закидывая руки за голову. Вы ж можете, Шер, ответил Игорь, пытаясь избежать укусов страшного изогнутого клюва. Игорь не надеется поймать свою жертву, а газель не надеется избежать его коктейль. Они просто бегут, Игорь. Только скорость имеет значение. Всё, что они знают, надо бежать. А теперь я должен бежать к этим ребятам в Times, чтобы рассказать всем о нашем прекрасном новом будущем. Выводи карету. Разумеется, шер. Но вначале скажу, возьму новый палец, если позволите. Думаю, лучше вернуться в горы. Рассудил он, спускаясь в свою каморку в подвале. Там чудовищем, по крайней мере, хватает, честности, выглядеть как чудовище. Огни вокруг здания почтамта ярко освещали ночь. Големы в них не нуждались, а вот землемеры очень даже. С ними Мокрест заключил неплохую сделку, ведь боги явили свою волю в конце-то концов. Для фирмы было очень неплохо поучаствовать в возрождении этого феникса – почтамта. В той части здания, что все-таки устояло, подпертое подпорками и закрытое от дождя брезентом, почтамт, точнее люди, которые и были почтамтом, работали всю ночь. По правде говоря, работы на всех не хватало, но они все равно пришли, чтобы сделать все, что можно. Потому что это была особая ночь. Стоило быть здесь, чтобы когда-нибудь потом сказать «Я был там, ту самую ночь». Мокрест знал, что ему необходимо поспать, но ему тоже надо было быть здесь. Он был бодр и буквально искрился новыми идеями. Это было потрясающе. Все слушались его, делали, что он скажет, Другитились вокруг, как будто он был настоящим их лидером, а не жуликом и мошенником. А ещё были письма. О, эти письма разрывали сердце. Приходило всё больше и больше адресованных ему конвертов. Новости быстро распространялись по городу. Они же были в газете напечатаны. Боги прислушивались к этому человеку. Мы доставим почту самим богам. Он был человеком в золотом костюме и шляпе с крылышками. Они вообразили, что Жулик и вправду посланец богов, поэтому громоздили на его обуглевшемся столе все свои страхи и надежды. Пунктуация хромала, да и кляксы бесплатных чернил по почтамты были в спешке щедро разбрызганы по всем посланиям. "Они думают, что ты ангел?" сказала мисс Добросердце, которая сидела с другой стороны его стола и помогала сортировать жалостливые письма. Каждые полчаса мистер Помпа приносил новую порцию. Но вообще-то нет. — резко ответил Мокрест. — Ты говоришь с богами, и боги слушают тебя? — с улыбкой возразила мисс Добросерт. — Они сказали тебе, где лежит сокровище. Это как раз то, что я называю религией. Кстати, а как ты узнал, что деньги закопаны именно там? — Ты не веришь в богов? — Конечно, нет. По крайней мере, когда такие люди, как взяткир по золот, ходят по земле. Все, что здесь есть, — это мы. А деньги? — Я не могу сказать. «Ты читал эти письма?» — спросила мисс Добросерт. «Больные дети? Умирающие жены?» «Некоторые просто хотят денег», — быстро сказал Мокрест, как будто это могло сделать ситуацию приятнее. «И чья это вина, Ловкач? Ты человек, который может выпросить у богов кучу бабок? Ну и что мне делать со всеми этими молитвами?» «Доставь их, конечно. Что же еще? Ты ведь вестник богов, а на письменах есть марки. Некоторые просто все залеплены». «Это твоя работа. Отнеси их в храм, и ты же обещал сделать это!» «Да никогда я... Ты обещал, когда продал им марки!» Мокрис чуть не упал со стула. Она ударила этой фразой как кулаком. «И это дало им надежду», — тише добавила она. «Фальшивую надежду», — сказал Мокрис, пытаясь сесть прямо. «На этот раз, может, и нет», — возразила мисс Добросерт. «Собственно, в этом суть надежды». Она взяла в руки покорёженные остатки коробочки Анхемарада. Он нёс сообщение сквозь время, а для тебя ты думаешь, это слишком трудно? Мистер Губвик. Голос донёсся из главного зала, и тут же общий шум затих, осел как плохое тесто. Мокрист подошёл к тому месту, где раньше была стена. Теперь, стоя на покрустовывающих обожжённых досках паркета, он мог смотреть прямо в зал. Часть его разума подумала: Здесь надо будет установить большое панорамное окно. Этот вид слишком впечатляет, чтобы описывать его словами. Раздался тихий шёпот и несколько приглушённых вскриков. В зале было полно покупателей даже этим туманным утром. Для хорошей молитвы любое время подходит. Всё в порядке, мистер Грош, крикнул он. В воздухе помогали чем-то белым. Свежее таймс, сэр, прокричал Грош. Только принесли позолот на первой полосе. «Там, где должны быть вы, сэр! Вам это не понравится, сэр!» Если бы Мокресту было предназначено судьбой стать клоуном, он ходил бы на всякие шоу и в цирк, чтобы посмотреть на королей дураковаляния. Он восхищался бы элегантной траекторией летящего в лицо торта, запоминал новые трюки с лестницей и ведром по белке и внимательно оценивал каждый неудачный фокус с яйцом. Вместо того, чтобы смотреть на шоу с ожидаемым чувством ужаса, злости и гнева, Он делал бы заметки. Теперь же, как ученик благоговейно взирающий на работу мастера, он читал слова взяткера позолота на свежем, ещё сыром газетном листе. Это была обычная корпоративная трепотня, но преподнесённая мастерски. О да, оставалось только поражаться, как обычные, вполне винные слова были искажены, изнасилованы, лишены своего истинно честного значения и отправлены взяткером на панель в собственных интересах. Кате слово синергетическая было вероятной шлюхой с самого начала. Проблемы Великого пути были представлены как результат некоего непредсказуемого выверта Вселенной, а вовсе не жадности самонадеянности и упрямой глупости. О, менеджмент Великого пути допустил несколько ошибок, упс, вполне добронамеренных суждений, которые впоследствии оказались, к сожалению, в некоторых отношениях не совсем верными. Но они произошли главным образом от того, что пришлось исправлять фундаментальные системные ошибки предыдущих владельцев. Никто ни о чём не сожалел, потому что ни одна живая душа не совершила ничего неправильного. Если что и случилось плохого, то исключительно благодаря тому, что неприятности были рычавым образом сгенерированы неким злобным, холодным, потусторонним миром. И вот об этом сильно сожалеют. Репортёр Times честно пытался противостоять этому, Но ничто меньшее, чем стадо взбесившихся бизонов, не смогло бы остановить бурного натиска взятки рапозолота на здравый смысл. Великий Путь думал о людях, и репортер совершенно упустил возможность спросить, что же именно эти слова означают. А еще там был кусок озаглавленной «Наша миссия». Мокрест почувствовал, как в желудке вскипает кислота и поднимается к горлу. Казалось, сейчас он мог бы одним плевком превратить стальную плиту в ажурное кружево. Бессмысленные глупые слова, произнесённые людьми, лишёнными всякой мудрости, сообразительности и каких-либо способностей, кроме способности наводить тень на плетьень. О, великий путь был за всё хорошее, начиная с жизни и свободы и заканчивая мамочкиным аварийным пудингом. Он был за всё вообще и ни за что в частности. Сквозь застилавший ему глаза розовый туман, мокристу хватил взглядом фразу: "Безопасность наша первоочередная забота". Да почему же не расплавился свинец с набора? Отчего не вспыхнула бумага лишь бы не принимать участие в такой грязной лжи? Печатный пресс следовало бы разломать, вал разрезать на части. Это было скверно. Но потом он увидел ответ взяткера Позолота на необдуманный вопрос о почте. Взяткер Позолот любил почту, да самых печёнок. Он был очень благодарен почте за оказанную ему в трудный момент помощь. и рассчитывал на дальнейшее сотрудничество. Хотя, конечно же, в наши времена глобализации почта не способна решать никаких серьёзных задач, только самые локальные. Не забывайте, кто-то же должен доставлять счета из прачечной, ха-ха. Это было мастерски. Блюдок. «Ну, ты в порядке? Ты не мог бы перестать кричать? спросила мисс добросерд. Что? Туман перед глазами немного рассеялся. Все присутствующие смотрели на него, широко открыв рот и глаза. Жидковатые чернила по штамм-то капали с перьев, марки начали уже подсыхать на языках. «Ты кричал», — пояснила мисс Добросерт. «Точнее, ругался». Мисс Макалариат проложила себе путь сквозь толпу. На ее лице застыло суровое выражение. «Мистер Губвик, я очень надеюсь, что больше никогда не услышу в этом здании подобных слов». Он ругал председателя Великого пути. Объяснила мисс Добросерд тоном, который по её меркам был примирительным. О, мисс Макаларет помедлила, но потом снова взяла себя в руки. А ну, если и так, ну тогда самую маленькую малость потише, ладно? Конечно, мисс Макаларет покорно ответил Мокрист. И, возможно, вы в будущем воздержитесь от этого слова на "ах"? Безусловно, мисс Макаларет. а также от слов на у, г, обоих слов на п, а также на ж и м. Как скажете, мисс Маккаллерет. Проклятый коварный незаконнорождённый сын горнастая будет вполне приемлемо. Я запомню, мисс Маккаллерет. Очень хорошо, почтмейстер. Мисс Маккаллерет резко развернулась и вернулась к делу, выговаривать какому-то несчастному, который не воспользовался промокательной бумагой. Мокрист отдал газету мисс добросерт Он выйдет сухим из воды, сказал мокрист. Он просто разбрасывается словами. Путь слишком велик, чтобы просто так исчезнуть. Слишком много инвесторов. Позолот получит ещё больше денег. Некоторое время будет удерживать путь на краю бездны, потом позволит ему рухнуть, а потом, возможно, опять его купят через подставную компанию побросовы в цене. От него можно ожидать чего угодно, сказал им из добросерд. Но ты как-то слишком уверенно говоришься это. Это потому, что я именно так и поступил бы, сказал Мокрис. Э, ну, если бы я был таким, как он. Это же старый трюк. Ты вовлекаешь картож, ты вовлекаешь в дело всех остальных участников так глубоко, что они уже не смеют выйти из игры. Это как мечта, понимаешь? Они думают, что если ещё подождут, то всё как-нибудь наладится. Они не смеют даже думать о том, что всё это пустые мечты. Ты рассказываешь им красивые истории про то, как завтра всем достанутся пряники, и они надеются. Но они никогда не выигрывают. А часть они понимают это, но никогда к себе не прислушиваются. Казино всегда выигрывает. Да как же люди позволяют позолоту провернуть всё это? Я ведь только что рассказал тебе. Всё дело в надежде. Они поверят, что кто-нибудь наконец продаст им настоящий бриллиант за доллар. Извини, Ты знаешь, как я попала на работу в траст?" спросила мисс Добросерд. "Потому что с глинными людьми проще, чем с настоящими?" подумал Мокрист. "Потому что они не кашляют, когда ты с ними разговариваешь?" "Нет," сказал он. "Раньше я работала в банке в Сталате, кооперативный банк капустных фермеров." "А, этот, который на площади, с кочаном капусты, выгравированным над входом?" спросил Мокрист, прежде чем прикусил язык. "Ты его знаешь?" удивилась мисс Добросерд. Ну, да, проезжал как-то мимо. О, нет, подумал он, когда сообразил, о чём дальше пойдёт речь. О, пожалуйста, нет. Это была неплохая работа, продолжал он из добросердец. Мы сидели в кабинете, проверяли платёжные поручения и чеки, искали подделки, понимаешь? И вот в один прекрасный день я пропустил их четыре. Четыре подделки. Это обошлось банку в 2000 долларов. Это были поручения на выдачу наличных. Подписи казались безукоризненными. За это меня уволили. Они сказали, что просто обязаны предпринять что-нибудь, иначе клиенты потеряют к ним доверие. И знаешь что? Это совсем не весело, когда все вокруг подозревают, что ты мошенница. Вот что случается с простыми людьми, такими, как и я. Такие, как позолот, всегда выходят сухими из воды. Ты в порядке? «М?» — ответил Мокрест. «Ты выглядишь слегка побледневшим». Это был удачный день, думал Мокрист. По крайней мере, так казалось вплоть до настоящего момента. В своё время он был очень доволен ловко обтепаным дельцом. Мошенник не предполагает, что встретится когда-нибудь со своими жертвами. Будь проклят мистер Помпы и его концепция частичного убийства. Он вздохнул. Ну что же? Вот оно и случилось. Он знал, что рано или поздно это неизбежно. Он и позолот. Один на один. И посмотрим, кто больший ублюдок. Это сельский выпуск Times, сказал он вслух. Городской выпуск они отдают в печать на 90 минут позже, на случай, если случится что-нибудь сверхважное. Думаю я по крайней мере смогу стереть улыбку с его лица. Что ты собираешься делать? спросил Из добросерд. Моклист поправил крылатую шляпу. Совершить невозможное? ответил он.